перехват Тиджей. Я собрался с мыслями и набрал сообщение. «Этос, это ти Наверное, ты уже в курсе, как должен был закончиться наш бой, раз ты трусливо свалил, оставив свою дочь умирать. Теперь я понял, за что ты меня избил тогда. Но разве не ты сам виноват в том, что я сейчас собственноручно закапываю твою мертвую дочь? Или ты просто перепробовал все возможные варианты будущего, поняв, что от своей судьбы никуда не деться. Видимо, тебе было суждено потерять ее. Мне жаль». Мы похоронили ее на небольшой полянке около Юго-Восточных ворот в южный район Митры. Ищи надгробие с ее именем. Поверь, мы не слишком-то и хотели ее убивать, но другого пути у нас нет. Мы хотим быть свободными, не зависеть от тебя. Мы больше не хотим сидеть у тебя на цепи и выполнять всю грязную работу за тебя, пока ты помыкаешь нас наркотой. Ты обращался с нами как со скотом и готов был пустить нас на фарш при любом удобном случае. А твои верные питомцы готовы тебе в этом с удовольствием помочь, стоит тебе дать команду Фас. Мы потеряли все. Мы заплатили за это цену. И это наш выбор. Следующим на очереди будешь ты. И сколько ни прячься, рано или поздно мы тебя отыщем и убьем. Чтобы впредь ты не стоял у нас на пути. Жди нас. И прости за Лину. Я отправил сообщение, выключил майфон и засунул его обратно в карман куртки Лины. Или уже докуривал свою сигарету. Молча встал, готовый вместе со мной бросить тело Лины в яму. Закопав труп, мы воткнули лопаты в землю и направились в сторону припаркованного air шипа. «Куда полетим?» спросил Илья. «Хочу найти и освободить из тюрьмы родителей, но для начала смотаемся в Лаус», — предложил я. «Встретимся с моим дядей». «Просто так ворвемся в мегаполис?» «Да, почему нет?» «Если залетим без спроса, на нас откроют охоту». «Что-нибудь придумаем», — с усталой улыбкой ответил я. «Если надо будет, прорвемся с боем. Теперь нас никто не остановит». «Какой наивный!» — фыркнул он. «Предлагаю обучиться механике, а после, как законопослужные граждане, просто пройти собеседование». «Ну или так». Posmiejał się ja.